Способность восприятия информации тонкого мира. Медиумы и медиаторы. Различия между ними. Суть творчества под лучом. 10 августа 1948 года. Губарева справедливо утверждает о своем двойном способе писания. И то обстоятельство, что везде и всегда сохраняется ее индивидуальный слог, подтверждает, что она пишет под лучом, лучом учителя. В агни йоги и в письмах Елены Ивановны Рерих называется сфокусированный поток психической энергии, направляемый на какой-либо объект с определенной целью. В данном случае, очевидно, речь идет об энергии, активизирующей духовно-творческий потенциал последователя. «Луч будет нашу чашу», и оттуда встают те образы-символы, в которые облекаются посылаемые мысли. Наплыв мыслей, с которым едва можно справиться, тоже характерен для воздействия луча на чашу или на внешние мозговые центры. Простое автоматическое письмо не затрагивает высших центров. При этом В чисто физическом процессе воздействия происходит на центр руки при молчании высших центров. Статьи ее прекрасны. И письмо ко мне явило ее облик в очень положительном свете. Надеюсь на ее сотрудничество.